Они окружили меня, и все в один голос кричали, что непременно надо досмотреть историю Ваньки Жукова. «Другой такой пленки у меня нет», — объяснила я. Ребята не стали больше спрашивать, не сговаривались между собой. Но на другой день я неожиданно оказалась обладательницей десяти пленок с историей Ваньки Жукова. Выяснилось, что чуть не весь класс позаранку отправился на поиски пленки, и десяти ребятам посчастливилось найти ее. Каждый из них, входя в класс, торжественно объявлял, «Марина Николаевна, и у меня есть пленка!» Хором кричали остальные. Да, это было хорошо. Постепенно между мной и классом возникла близость, понимание, чувство взаимного интереса. Но, несмотря на то, что работа моя как бы ладилась, Я чувствовала себя скверно. Главной причиной моего огорчения были братья Воробейка и Коля Савенков. Как поступить? Сначала расскажу о Коле. Он мне почему-то сразу не понравился. У него были маленькие глубоко посаженные глаза и большие оттопыренные уши. Должно быть, от привычки высоко поднимать брови, на лбу у него прорезались глубокие морщины. Лицо его было угрюмо и неприветливо. В первые дни Коля Савинков безучастно сидел на задней партии, казалось, не обращал на меня внимания. А я время от времени поглядывала в его сторону и невольно настораживалась. «Нельзя приходить в школу с такими грязными ногтями», – сказала я ему однажды. «Подумаешь» буркнул он. Я вспыхнула. Разве можно так разговаривать с учительницей? «А чего? Я ничего не сказал, ответил он равнодушно и отвернулся. Я не стану проверять твои тетради, сказала я в другой раз. Посмотри, какие они мятые, грязные, в руки взять и то неприятно. Ну и не надо, не берите. Я даже не могу сказать, что Савенков отвечал грубо «нет». В его тоне звучало холодное равнодушие. Всем своим видом он словно говорил «мне все равно, существуешь ты на свете или нет, не приставай ко мне». В первое время Савенков даже не мешал. Чаще всего он просто смотрел в окно или строгал что-нибудь перочинным ножом. Но однажды во время урока он пустил бумажного голубя, Я рассердилась и резко отчитала его. Савенков спокойно выслушал выговор и все время смотрел мне в лицо холодными, испытывающими глазами. Ему как бы доставляло удовольствие, что я из-за него сержусь, волнуюсь, прерываю урок. На другой день во время урока он вдруг встал и неторопливо прошелся по классу. Я велела ему сесть. Он лениво через плечо поглядел в мою сторону И также неторопливо вернулся на место. С тех пор не проходило без этого ни дня, чтобы Савенков не досадил мне какой-нибудь выходкой. Мне казалось, что он преследовал одну цель огорчить, обидеть, рассердить меня. Во время перемен он носился по коридору и начинал прыгать через парты, и дежурные никак не могли выпроводить его из класса. На уроках смотря по настроению, он либо дремал, либо пускал бумажных голубей. За весь сентябрь он не выполнил ни одного домашнего задания, ни разу не ответил как следует у доски. Чаще всего он и не выходил к доске, а когда я называла его фамилию, с места угрюма и вызывающе заявлял, что уроков не готовил. И не раз, похвалив кого-нибудь из ребят за удачный ответ, за хорошо прочитанное стихотворение я ловила на себе злой враждебный взгляд савенкова надо отдать ребятам справедливость они старались помочь мне останавливали савенкова ну что ты носишься без толку спрашивал рябинин а твое какое дело не мешай слушать негромко просил горюнов подлиза отрезал савенков «Замолчишь сейчас же, а то получишь!» – горячился Левин. «Посмотрим еще, кто получит!» Такой ответ, как правило, сопровождался тумаком. Что тут было делать? Помню, в лекциях по педагогике нам не раз говорили, что в подобных случаях надо как можно скорее поручить ученику какую-нибудь ответственную работу – И я предложила ребятам избрать Колю Савенкова классным организатором. Скажу по совести, их очень удивило это предложение, но они не стали спорить. Коля был избран, и скоро мы убедились, что это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Ты составил список дежурств?» – обращалась я к нему. «Пускай Гай составляет, он самый аккуратный». Угрюмо отвечал Николай. «Сведи, пожалуйста, ребят в раздевалку», — говорила я. «Сами сойдут, не маленькие». В перемены, стоя с ребятами у окна, я не раз замечала, что Савинков прислушивается, точно хочет подойти и принять участие в нашем разговоре. Но, встретив мой взгляд, он тотчас сделал независимое лицо и выкидывал какой-нибудь из своих обычных номеров, свистел, С гиконем врезался в толпу ребят или начинал ломиться в класс, куда во время перемены входить не разрешалось. Он по-прежнему не слушал меня никого-либо другого, он не выполнял ни одного моего поручения и не утруждал себя приготовлением уроков. «Тебя, видимо, придется исключить из школы», — говорила я. «Ну и исключайте», — отвечал он. Савенков, выйди сейчас же из класса!» Иной раз говорила я, доведенная до отчаяния, его возмутительным поведением. «Ну и пойду», – угрюмо заявлял он, забирал сумку и отправлялся домой. Я не видела выхода, не знала, как быть. Я вспоминала свои школьные годы, свою учительницу. Она вела нас с первого класса по седьмой. Мы попали к ней восьмилетними малышами – опростились в 15 лет. Она была для нас самым лучшим человеком на свете, самым умным, справедливым и добрым. Мы слушались ее беспрекословно. Да, пожалуй, это нельзя назвать послушанием, тут было нечто другое. В каждом слове Анны Ивановны, в каждой мелочи мы чувствовали ее правоту, мы понимали, нужно поступить только так, как ждет она от нас. И теперь я пыталась понять, чем же завоевала нас Анна Ивановна? Что же это было такое, неуловимое и покоряющее? Уловлю ли я этот секрет? Овладею ли я им? Мучительно доискиваясь, как быть с Колей Савинковым, я вспомнила поразивший меня когда-то случай. Это было еще во время войны. В школе, где я проходила педагогическую практику, в четвертом классе один мальчуган, поясничая и кривляясь, выкрикнул «Хайль» в подражении к какому-то персонажу из фильма «Похождение бравого солдата Швейка». Остальных эта ненавистная словечко раздражало, Они просили мальчика перестать, но он никак не мог угомониться. Войдя в класс, преподавательница услышала это, и тогда она сказала ребятам. «Встаньте все, у кого отец, мать, сестра или брат находятся сейчас на фронте!» Встала десятка-полтора ребят. «Встаньте, у кого кто-нибудь из родных вернулся с фронтом инвалидом!» Снова поднялось несколько человек. «Встаньте те, у кого отец погиб на войне!» В глубокой напряженной тишине встали три мальчика. «Видишь, — сурово сказала учительница, в упор глядя на озорняка, — вот кого ты обижал своим нелепым выкриком, вот кого ты осмелился оскорбить, ты должен извиниться». Мальчик опустил голову. Вспоминая это, я подумала, вот я с Савинковым пряма и риска, а к чему это приводит? С каждым днем он ведет себя все хуже и хуже. Нет, не умею я найти выход. И такие-то были для меня тяжелые дни, что иной раз и в школу идти не хотелось. Я понимала, нужно поговорить с Анатолием Дмитриевичем, но самолюбие не позволяло. Что же, не успела начать, а уже прошу помощи. И я старалась не слишком часто попадаться ему на глаза, а встречаясь где-нибудь в школьных коридорах, поскорее проходила мимо. Он бывал у меня на уроках, хвалил за то, что ребята спокойно сидят и с интересом слушают. Советы его всегда были просты. Разве вам не говорили, что задавать вопрос надо всему классу, чтобы все думали над ним, а потом уже вызывать ученика? «Ведь вы как делаете, Саша, какие существительные относятся к первому склонению?» «Вот у вас и думает только один Саша Гай, а остальные полагают, что первое склонение их вовсе не касается». Когда Анатолий Дмитриевич заходил в класс, Савенков сидел смирно. «Это глубоко возмущало меня». «Какая трусость!» – думала я. «Завуча он боится и при нем помалкивает» а со мной чувствует себя безнаказанным. Самое главное. Знаете, сказал как-то Анатолий Дмитриевич, походите-ка вы на уроки к Наталье Андреевне. Она чудесный человек и талантливый педагог. И ведь опыт огромный, шутка ли, 40 лет человек отдал школе. Поглядите, послушайте, вам будет интересно. Но я не пошла. Сейчас даже понять этого не могу, но во мне говорило странное упрямство и желание найти выход, найти самой, чего бы это мне не стоило. Как-то Наталья Андреевна подошла ко мне в, в учительской и сказала ласково, можно побыть у вас на уроке? Конечно, ответила я. Она пришла, и не раз, и не два. Садилась на задние партии, слушала, смотрела, правду сказать я не очень любила, когда на уроке у меня сидят посторонние. Это неуловимо, но ребята ведут себя как-то иначе, мы с ними уже не остаёмся с глазу на глаз и невольно должно быть они, как и я, чувствуют себя связанными присутствием чужого, стороннего человека. Но когда в класс приходила Наталья Андреевна, этого почти не было от нее веяло такой доброжелательностью, таким спокойствием, она от души смеялась, если я или ребята шутили, внимательно слушала их ответы и одобрительно кивала, если ответы были хорошие. Мне она говорила, «Это славно, что вы ребят называете по именам» или «А вы замечаете, вон тот мальчуган все молчит и молчит, почему это он у вас такой неразговорчивый?» Однажды она попросила, «Расскажите мне подробнее о своих ребятах». Я рассказала ей о Горюнове, Левине, Гае, рассказывала и о Савенкове. Она слушала очень внимательно, то сдвигая с брови, то сдерживая, постукивая пальцами по краю парты. И я видела, она живо принимает к сердцу мои волнения и огорчения. Потом она сказала, «Приходите ко мне». Я вам тоже о своих расскажу. Я стала бывать у неё. В классе у Натальи Андреевны всегда царило оживление, какое создает только дружная, слаженная работа. Посидеть на ее уроке, послушать, как разговаривает она с ребятами, как охотно и толково они отвечают, было по-настоящему радостно. И в такие часы у меня было какое-то неясное чувство, словно все это когда-то уже было со мною. Не сразу я поняла, это было в школьные годы, вот так же радостно и интересно бывало нам на уроках Анны Ивановны. Еще интереснее, чем самые уроки оказались рассказы Наталья Андреевны о ее ребятах. Слушая ее, я узнавала о них такие подробности, какие могут быть известны только самому близкому человеку, пожалуй, только умной и наблюдательной матери. И я заметила. С особым оживлением и любовью Наталья Андреевна говорит не о самых лучших и примерных учениках, но о тех, с которыми трудно. Один из ее ребят год прожил в оккупированной местности. Однажды фашист для чего-то велел ему принести топор. Мальчуган испугался, зарубит и лишился речи. Ноги у него тоже отнялись. Выздоровел он не сразу и И не до конца остался заикой. В первый класс он поступил с двухлетним опозданием, ему уже минуло 9 лет. На уроках он сидел молчаливый, безучастный и со слезами на глазах смотрел в окно, ожидая, когда за ним придет мать. Чувствовалось, он очень стесняется, что он такой большой, не только старше всех, но и выше всех чуть ли не на голову. Анна Андреевна стала подчеркивать это как достоинство. «Вот Витя у нас самый высокий, он может повесить картину», — говорила она. «Витя, ты выше всех, помоги мне достать книги с верхней полки». Зная, что мальчик мучительно смущается, когда его неожиданно спрашивают на уроке, она старалась предупредить его взглядом или какой-нибудь случайной фразой. Напишем сейчас вот это предложение, а потом Витя расскажет нам. И Витя успевал внутренне подготовиться. Ни одна Витина удача не оставалась незамеченной. Ни одна буква, которую Витя написал сегодня красивее, чем вчера, не была упущена. Исподваль, шаг за шагом Наталья Андреевна заставила мальчика самого поверить в свои силы. Теперь Витя учился в четвертом классе. Он постепенно выровнялся, подружился с учительницей, но все еще держался в стороне от товарищей. «Понимаете, — рассказывала Наталья Андреевна, — ему мешало самолюбие. Он видел, что другие лучше учатся, бойчее свободнее себя чувствуют. Надо было как-то поднять его в глазах класса. Нашелся повод и для этого». Витя удачно нарисовал в тетрадке зимний лес и испуганного, скачущего вовсю прыть зайца. Я велела ему перерисовать картинку на отдельном большом листе. Затем повесили ее на доске и всем классом придумывали рассказ. Что тут изображено, что было до этого, как зайц испугался и поскакал по лесу, что случилось с ним потом. Раза два я сказала... Это Витя хорошо нарисовал, выразительно. Поглядите, какие у зайца испуганные глаза, как он прижал уши. Мы уже давно не рассказывали по такой хорошей картинке. И что же, мальчики посмотрели на Витю с уважением, а человек становится сильнее, когда в него верят другие. Ведь правда? Но вот если Вите надо было поддержать каждую едва ли заметную попытку расправиться, поднять голову, оглядеться, то с Валей пришлось поступить совсем по-иному. Этот мальчуган пришел в школу с твердым убеждением. Я самый лучший, я самый умный, все, что я делаю, хорошо. Конечно, это единственный сын. У меня в классе 17 единственных, прямо беда. Тут уж, знаете, корень зла не в самом Вале, а в Валиной маме. Это она убеждена в превосходстве своего сына над всеми остальными детьми а знаете, что я в таких случаях делаю. Приглашаю родителей в школу Им совсем не вредно побывать на уроках и убедиться, что их ребенок не лучше и не хуже других. Очень полезно узнать, что некоторые дети считают более бегло и лучше считают в уме. а свали самим вы что делаете свалить Я его не одергаю, не твержу все время, не зазнавайся, не заносись. Но встать над доклассниками ему не позволяю. Вот он осорил и хочет, чтобы за ним убрал товарищ. Но нет, пусть уберет сам. Вот он решил задачу раньше всех и победоносно оглядывается. А я ему, это хорошо, что ты задачу решил, но поля где и почему так небрежно написал, клякса на кляксе, и тетрадка у тебя помятая, не опрятная Знаете, с ним, пожалуй, еще труднее, чем с Витей. Такой неровный, заносчивый характер, и надо выпрямить вовремя, а то ведь все эти колючки и углы отвердеют, а формятся окончательно, вырастет человек плохим товарищем, плохим работником. Да, не просто это. Вот именно. Со вздохом ответила я. Ну а те, кто учится хорошо, благополучные дети, успевающие ученики, вы думаете, с ними просто? Вот, к примеру, у Володи и Мити в тетрадях одно и то же, пятерки. Табели одинаковы, а ребята разные. Володин соседа прокинул чернильницу, залил парту. Володя заставил его все вытереть и вымыть, а мне ничего не сказал. А Митя... Тот поминутно руку тянет Наталья Андреевна. Коля измазал всю свою тетрадку. Наталья Андреевна, Коля спросил у вас учебник, а у него есть свой. А я его спокойно спрашиваю, разве ты Коля? Коля мне все сам скажет, если захочет. Мы сидели с Натальей Андреевной в ее пустом классе. Было уже темно, и мы все не зажигали огня. Дождь стучался в окна, и мне, хоть я и слушала ее с жадным вниманием, было очень грустно. Я понимала все, что говорила Наталья Андреевна, и в то же время никак не могла решить самого важного, о чем непрестанно думала. Как же мне быть с Колей? Вот она, умная, талантливая, думала я, она всегда находит верный путь, а у меня нет этой искры, какого-то особого дара. Я ничего не могу придумать, и ничего у меня не получится. — Ну что же, что же самое главное в нашей работе? — спросила я тихо. — Я понимаю, готовых рецептов нет, всякий раз нужно поступать по-разному, но неужели нет чего-то самого главного, что поможет даже в самом трудном, самом запутанном случае? — Самое главное? Задумчиво повторила Наталья Андреевна. Вот я вам расскажу такой случай. Работала у нас молоденькая учительница. Побывала я у нее на уроках, как будто недурно Уроки по всем правилам методики. Спрашиваю, хорошие у вас ребята? Хорошие, отвечает. Скажите, вон тот на первой партии, что он собой представляет? Прекрасный мальчик, у него одни пятерки, очень развитый и смышленый. А тот черноглазый в голубой рубашке. Это троечник, средний ученик, но дисциплинированный. А вон тот курносый с веснушками. А у этого вообще четверки, но по арифметике ниже пяти не бывает. «И понимаете, — продолжала Наталья Андреевна, — вдруг все эти ребята... Черноглазые и голубоглазые, смуглые и светловолосые, веснущатые, все стали на одно лицо. И уже только одно отличало их. Четверошник, троечник, двоечник, отличник. но ну подумайте сами, разве можно охарактеризовать школьника одними отметками, как будто отметка может исчерпать человека. Будто он даже только 8 лет от роду. Вот что я ей сказала. А она мне так спокойно. А у меня их сорок. Не могу я знать каждого в отдельности. Я вам скажу, мне страшно стало. Как же работать с детьми, если не знать их? Как учить их даже орфографии или таблицы умножения? 40 ребят. Это сорок разных характеров. И тут, поверьте, нет двух похожих, которых можно спутать друг с другом. Учителю не знать своих детей, значит, лишиться глаз и обречь себя на работу вслепую, без малейшей надежды на успех. Просто безумие какое-то. Она помолчала, потом заговорила спокойно. Вы говорили, что ваш Савинков очень испорченный мальчуган. И верно. В нем много неприятного. Угрюм, резок. Любит делать назло. А все-таки приглядитесь к нему внимательней. Да вы дома-то у него были? Нет. Что вы! Непременно надо побывать. Я знаю, что надо. Но понимаете, Наталья Андреевна, у меня к нему очень неприязненное чувство. Он ко всему... Он еще трус. При Анатолии Дмитриевиче ведёт себя смирно, а только тот за дверь опять начинает изводить весь класс и меня. «Да, это тяжело, конечно», – медленно проговорила Наталья Андреевна, – «но я уверена, в конце концов вы его поймёте. Знаете, вот э, уже сорок лет я в школе и не припомню случая, чтобы ничего, совсем ничего нельзя было сделать. Вот вы спрашиваете, что самое главное? Для воспитателя самое главное, самое важное – понять ученика. Бывает, беседуешь с учеником на уроках, на экзаменах, оцениваешь его знания. Случается даже, даешь ему характеристику, и все еще по-настоящему ничего о нем не знаешь. И ждешь, ловишь, подстерегаешь ту минуту, тот иногда непредвиденный случай, который откроет тебе сокровенное в человеке такие минуты, как под лучом прожектора, все озаряется, все становится ясно. Новые башмаки. Однажды мне дали ордера на обувь и одежду. Надо было их распределить. Обычно мы с ребятами такие вопросы решали сообща. Они лучше знали, кто в чем нуждается, и я прислушивалась к их мнению. У Савинкова башмаки совсем прохудились решительно сказал Саша Гай. — Но Савенкову давать нельзя, — возразил Юра Лобутин. — Да и он сам не просит. Понимает, что ему на ордер рассчитывать не приходится. — А все-таки надо дать, — решила я. Савенков действительно ходил в рваных башмаках. Когда он явился в школу, по обыкновению опоздав на целый урок, я вручила ему ордер. Он посмотрел на меня с таким глубоким, неподдельным изумлением, что мне стало не по себе. Ордер он взял и на другой день пришел в новых кожаных башмаках. Во время перемены я заметила, что его нет в коридоре и приотворила дверь класса. Николай стоял у окна, поставив ногу на батарею центрального отопления и бережно вытирал башмак носовым платком. Я тихо затворила дверь и медленно пошла в учительскую. С трудом я закончила в этот день занятия и, не задерживаясь, пошла домой. Мне было глубоко, мучительно стыдно. Этот мальчишка раздражал меня, мешал мне. Я не любила его, и он это знал, ведь, если вспомнить, он день ото дня вел себя все хуже. Но было ли это ответом на мою неприязнь? И почему я не взлюбила его с первого дня? Что я знала о нем, кроме того, что он угрюм, неприветлив, что у него грязные тетради и неопрятные руки? Ведь Савинков всего-навсего одиннадцатилетний мальчик. Как же я допустила, что у нас началась эта глухая взаимная вражда? Почему у меня не нашлось для него приветливого слова? Как это могло случиться? На другой день я пошла к Савинкову домой. Он увидел меня еще во дворе, но не подошел, не поздоровался, а только посмотрел угрюмо и подозрительно. «Колька, к тебе учительница пришла, жаловаться будет», – услышала я за своей спиной. Николай свистнул и с незави независимым видом умчался на улицу. Я позвонила, и через минуту мне отворила дверь женщина лет 35 с хмурым, усталым лицом. «Вам кого?» «Я к Савинковым, из школы». «Из школы?» – настороженно переспросила она. Э -э, «Пожалуйста, проходите». Я пошла за нею в конец скупо освещенного коридора, В небольшой опрятной комнате за столом сидела девочка лет шести, неуловимо похожая на Николая, тоже скуластая, те же серые глаза, только взгляд не такой хмурый, и губы совсем ребячьи, добрые, пухлые. Когда я вошла, она встала и выжидательно посмотрела на мать. «Кто же вы будете?» – спросила женщина, тоже с ожиданием глядя на меня. «Учительница?» «Да, я учительница вашего Николая. А вы его мать?» «Нет, он не пасынок. Мужа на войне убили, вот я и осталась одна с ними двоими». Она сказала это просто, даже буднично, но я сразу почувствовала, что передо мной усталый, подавленный горем человек. «Что, верно озорничает Николай?» – спросила она. «Да нет, я не потому», — ответила я. «Просто мне хотелось посмотреть, как он живет». «Ну, если будет баловать, скажите, его дядя ремнем получит. Такой у нас порядок, он уж и сам знает. Вот в прошлый раз во дворе окно расколотил, так с ним дядя по-своему разговаривал. А думал ничего, помощник, и за девочкой поглядит, и обед из столовой принесет, и дров наколит». «Пока мы разговаривали», — Сестренка Николая подошла ко мне и стала рядом, внимательно прислушиваясь и переводя пытливый взгляд с матери на меня. «Как тебя зовут?» – спросила я. «Лида. Любит она Колю», – мягко сказала мать. «Они у меня дружно живут. Он с ней в парк гулять ходит, сказки ей читает смешные. Мой додыра да какого-то». Она помолчала минуту, потом сказала тише. Коля в отце души не чаял. Когда пришла похоронная, он на себя стал не похож Почернел, с лица спал. Раньше веселый был, мы с ним про отца не говорим. А ей он рассказывает, какой папка был, да как ходил, да что говорил. Лида-то его совсем не помнит. Женщина говорила все это спокойно, негромким ровным голосом. Ль слезы катились по ее щекам, она не утирала их, а, может быть, не замечала. Я поспешно отвела глаза. Она прибавила, «Мы ведь отца ждали, совсем приготовились встречать. Убили-то его за неделю до победы, а похоронная пришла уже после войны». Я знала, надо было еще посидеть, порасспросить, Но поняла, что сейчас не могу этого сделать. Еще раз уверив савенкову, что приходила не с жалобой, я распрощалась и ушла. У дверей на лестнице поджидал Николай. Он в упор, со злостью посмотрел на меня. И в этом взгляде я прочла. Нажаловалась, рада. Он подождал, пока я спустилась на несколько ступенек. Потом решительно повернулся, вошел в квартиру И с размаху захлопнул за собою дверь. «По дороге домой». На завтра я встретилась с ним неподалеку от школы. Против моего обыкновения он шел медленно и, казалось, кого-то поджидал. Увидев меня, он приостановился, подождал, пока я поравняюсь с ним, и негромко сказал. «Здравствуйте, Марина Николаевна!» «Здравствуй», — ответила я. Мы вместе дошли до школы, молча поднялись наверх в класс. На уроке Николая не было слышно. Весь день я ходила с таким ощущением, словно случилось что-то важное и хорошее, хотя я и не могла бы точно определить, что именно. На другой день, выходя из школы, я встретила Савинкова на улице. Он прохаживался вдоль забора, засунув руки глубоко в карманы. «Что ты тут делаешь?» – невольно спросила я. «Так?» – ответил он неопределенно и зашагал рядом со мной. Я сбоку поглядывала на него. Он, видно, о чем-то упорно думал. Шевелил бровями, поджимал губы. Лицо его показалось мне сегодня не таким угрюмым и неприятным. «Вы Лиду видели?» – вдруг спросил он. «Сестру твою? Как же! Очень на тебя похожа Лицом?» «Ну да! Характера ведь я не знаю, его за один раз не разглядишь!» «Какой у нее может быть характер?» – возразил Николай. «Она еще маленькая!» Помолчали. И вдруг он сказал «До свидания, Марина Николаевна!» и мигом свернул в проходной двор. «Я пошла дальше, озадаченная. Очень уж странный получился у нас разговор, и еще более странно он оборвался». «Может быть, я что-нибудь не так сказала?» Он, кажется, обиделся, подумала я. С тех пор почти каждый день Николай поджидал меня у ворот школы и шел со мною до конца нашего переулка. Разговор у нас почти всегда был односложный. Как-то за всю дорогу Николай произнес только несколько слов. «Вот все говорят, мачеха, мачеха, и в книгах тоже, а она не такая». Она никогда не обидит. Понятно, он говорил о своей мачехе. Но не успела я и рта раскрыть, как Савенков с обычным «До свидания, Марина Николаевна!» исчез за углом. Если с нами шел еще кто-нибудь из ребят, а это бывало чаще всего, Николай не говорил ни слова. И по лицу его нельзя было понять, слушает ли он наши разговоры или думает о своем. Однажды, когда мы с ним шагали вдвоем в какое то особенно дождливый и хмурый день, он предложил, «Дайте я понесу тетради». «Спасибо», — ответила я, «только, пожалуйста, осторожно, чтобы не помялись». Он бережно взял у меня толстый пакет. «Марина Николаевна, а бывает так, что пришла похоронная, а человек жив?» В голосе Николая звучали и тоска, и упрямая надежда. «Вот мне рассказывали, приезжает к одной старушке человек с фронта и говорит, «Вашего сына убили». Я своими глазами видел. Ну, она плачет, расспрашивает. Проходит месяц, сидит она вечером одна в квартире. Вдруг звонок. Идет она открывать, спрашивает, кто там. А ей из-за двери. «Мама, откройте». И вовсе не убили ее сына. «Только ранили!» Николай замолчал и пристально посмотрел на меня. «Бывает!» – ответила я не сразу. «Все бывает. Вот у меня погиб брат. Я долго надеялась, что он вернется. Но прошло уже три года. Видно, на самом деле погиб. Мы стояли уже у моего подъезда. В этот раз Савинков не простился со мной на обычном углу. «Зайди ко мне!» предложила я. Он сначала отступил, а потом, вдруг решившись, шагнул в дверь и, похлопывая ладонью по перилам, стал подниматься за мной по лестнице. Поворачивая ключ в замке, я заметила на его лице уже знакомое мне смущенное и сосредоточенное выражение. «Раздевайся, садись», говорила я через минуту, не глядя на Николая. Разложила по местам портфель, тетради и, захватив полотенце и мыло, Вышла на кухню умыться. Когда я вернулась, Николай стоял у книжного шкафа. «Книг-то сколько!» – сказал он, проводя рукой по стеклу. «Выбери себе какую-нибудь», – предложила я. Николай быстро взглянул на меня, густо покраснел и снова отвернулся к шкафу. «Зачем? Что это вы?» – услышала я удивленный, недоверчивый ответ. «Возьми, — повторила я, открывая верцу, — на память. Вот видишь, каштанка Чехова. Вот книгу мне эту подарила когда-то моя учительница Анна Ивановна, и я берегу её до сих пор. Видишь, написано «Марине на память о нашей крепкой дружбе за годы школьной жизни». «Сколько же вам тогда было лет?» 12 «Как же вы дружили? Разве с учительницами дружат?» «Очень дружили и до сих пор дружим», – ответила я. «Но выбирай, какая тебе нравится». Николай неуверенно провел рукой по корешкам и, остановившись на одном из самых толстых, вытащил основы электротехники. Это была книга брата. Не сдержав улыбку, я сказала, «Это, пожалуй, будет для тебя скучновато. Может, лучше вот эту?» И я протянула ему «Детство горького». «Эту!» – согласился Николай Красне еще больше, сунул книгу в выцветшую сумку от противогаза и направился к двери. «Погоди, куда ты?» – я даже растерялась. «Нет, я пойду. Спасибо, Марина Николаевна!» И я не успела его ни задержать, ни проститься толком, как он уже сбегал с лестницы, перепрыгивая через три ступеньки. Драка На уроках он теперь сидел тихо. Кажется, я могла бы забыть о нем, если бы, объясняя что-нибудь, не встречала его напряженный внимательный взгляд. Вскоре он принес мне свою домашнюю тетрадь, в которую переписал уроки за последнюю неделю. Почерк оставался плохим, что ни буква, то кривобокое чудовище, зато не было ни одной кляксы, а поля были. Обычно, кроме отметки, я писала в тетрадях несколько слов. Чисто и аккуратно или грязно, небрежно, не забывай о полях. Ребята, получив проверенную тетрадь, сейчас же смотрели, что написано в конце, причем тут же бралось в расчет, каким карандашом написано – синим или красным, крупными буквами или мелкими, красным, красный карандаш считался более лесным, синий – не так, зеленый или коричневый почему-то огорчали». Под Колиной работы я написала, чисто, но подчерк плохой. – Покажи, что у тебя, – сказал Гай. – Не дам, – процедил Николай, проходя на свое место. – Я видел, – мешался Морозов, – Марина Николаевна написала чисто, а только он все переписал в один раз. Это не дело, так всякий сумеет, надо каждый день писать как следует. Николай уже сидел на своей партии и вид у него был такой, Точно а не о нем речь. Только по быстрому взгляду, который он бросил на Морозова, я поняла, что он не пропустил ни слова. После уроков я едва разняла их. Вот уж действительно, когда у меня руки опустились. Кажется, только что все наладилось, и опять драка. Опять все сначала. Мне незачем было спрашивать, кто начал первый. Морозов никогда не участвовал ни в каких драках, и сейчас потасовку, конечно, затеял Савенков. «За что ты его? А какое его дело? Чего он суется, куда не просят?» «Не понимаю, о чем ты говоришь. Вы написали в тетрадке чисто, а он влез. Это каждый сумеет, надо каждый день чисто писать. Какое его дело?» Он прав. Уроки надо всегда готовить чисто, но даже если бы ты рассердился за дело, неужели ты думаешь, что колотушки такое уж хорошее объяснение? – Так ведь он иначе не поймет, для него самая хорошая наука, – убежденно ответил Савенков. – А что бы ты сказал, если бы я стала так учить тебя? Действие моих слов было самое неожиданное. Савенков поднял голову, посмотрел на меня и широко улыбнулся. От этого его лицо стало совсем мальчишеским, открытым и простым. «Я больше не буду, Марина Николаевна», — сказал он. «Вот честное слово, не буду». В тетради его день ото дня становились чище, и всякий раз он ревниво смотрел, что я написала в конце. Хорошим классным организатором Коля не стал, мы сменили его, но последняя парта в последнем ряду больше не мешала мне на уроках. «Совенкова-то вроде подменили, не кричит, не дерется», – с комическим удивлением заявил как-то Боря Левин. Николай тотчас ткнул его кулаком в бок. При этом он насупился и покраснел, словно Боря вмешался во что-то глубоко личное, что касалось только его одного. Борис никогда не оставался в долгу, но тут и он, как видно, почувствовал, что сказал лишнее. «Не лезь!» – крикнул он только, но сдачи не дал. «Сам не лезь, куда не просят!» – веско отозвался Савенков. Галя «Скажи, Галя, девочки в вашем классе часто дерутся?» «Мы уже закончили работу, я проверила тетради, Галя приготовила уроки, и мы, как всегда, сидели на диване, беседовали». «Дерутся?» – удивленно переспросила Галя. «У нас в классе никто не дерется». «Разве девочки никогда не ссорятся?» «Ссориться – это совсем не то, что драться». Философски заметила Галя. «У нас, если девочки ссорятся, то они сразу идут и жалуются Зинаиде Павловне. А Зинаида Павловна разбирает, кто прав, а кто нет. Совсем не нужно драться. Это, наверное, ваши ученики дерутся. Да, ничего не поделаешь. Мои ребята чуть ли не всякий спор разрешают кулаками, и я никак не могу отучить их от этого». Но и картина, нарисованная Галей, мне не по душе. Идут и жалуются. Нет, это неправильно. «Расскажите про ваших мальчиков», – просит Галя. «Воробейки, наверное, опять в школу не пришли. Покажите мне Сашину тетрадку. И Васину тоже». Галя уже знает всех моих ребят по именам и даже различает почерки. Она любит листать тетради, смотреть отметки, близко принимает к сердцу и пятёрки, и двойки. Но о своей школе она рассказывать не любит. Всё минувшее лето Галя мечтала о школе. С утра до ночи о ней говорила, только о ней и думала. Школа завладела её мыслями безраздельно. Слова «класс», «учительница», «учебники» она произносила почтительно и благоговейно. 1 сентября Галя встала в 5 утра и попыталась тут же отправиться на занятия. С первых же школьных дней Галя стала умолять бабушку, чтобы ей сшили форму. «У всех девочек есть форма», — говорила она голосом, в котором слышалась мольба и требования, надежда и отчаяние. Зинаида Павловна говорит, что если мне не сошьют форму, она переведет меня в другую школу. Домашних, признаться, удивила такая угроза. Но форму Гали сшили. Коричневое платье и черный передник. Она помчалась в школу, как на крыльях. Вернулась Галя после уроков печальная. «Ну как?» – спросила я. «Что сказала Зинаида Павловна о твоей форме?» «Ничего не сказала», – скучно ответила Галя. «Чудная какая-то. Сама велела, а сама не радуется». Как-то утром Галю долго не могли добудиться. Она не хотела идти в школу. «Почему добивались мы? Что случилось?» Не сразу, с запинкой, она рассказала, что Зинаида Павловна велела девочкам дома связать вместе 10 спичек. «Я связала, бабушка видела, а в классе нитка лопнула. Я вынула катушку и опять стала перевязывать спички». А Зинаида Павловна посмотрела и говорит, «Ты зачем домашнее задание делаешь в классе? Я тебе поставлю двойку». Я ей объясняю, что просто нитка оборвалась. А Зинаида Павловна говорит, «Девочки, кто видел, как она в классе делала домашнее задание?» Лена подняла руку и говорит, «Я видела». Тогда Зинаида Павловна объяснила всем, что я говорю неправду. «Почему же она лень и поверила, а мне не поверила?» «Подумаешь, важность!» – сказала бабушка. «Ну не поверила! Тут беды нет никакой! Одевайся и беги!» Галя оделась, собрала книги, и я видела из окна, как она уныло побрела в школу, о которой так мечтала все лето. Однажды Галя неаккуратно выполнила урок – Посадила кляксу, сделала ошибку. Огорченная она все написанное взяла в скобки и вывела крупными буквами. Это плохо, напишу еще. И аккуратно все переписала. Учительница перечеркнула страницу красным карандашом и поставила под работой двойку. Я заметила, что с тех пор Галя больше уже не пыталась переделать небрежно выполненный урок. «Быть может, каждый из этих случаев сам по себе не так уж важен, но я видела, с каждым днём в Гале угасает любовь к школе. И это было для меня очень серьезный, очень наглядный урок. Я поняла: передо мной человек. Не неважно, что ему только семь лет я должна уважать его. Он всё чувствует, все понимает, ценит привет и ласку, не прощает равнодушия и несправедливости. Братья Воробейка Воробейки Саша и Вася, о которых спрашивала Галя, уверенная, что они опять в школу не пришли, были близнецы. Саша появился на свет всего на час прежде Васи, но вел себя так, словно был старше по крайней мере лет на пять. Вася слушался его во всем, не рассуждая. Он преклонялся перед братом, слепо ему верил и во всем старался подражать. Внешне они совсем не походили друг на друга. Саша высокий, с длинным лицом и узкими, безмятежно дерзкими глазами. Вася маленький, добродушный, курносый, над правой бровью у него коричневая родинка. Она почему-то придает Васиному лицу забавное, удивленно-вопросительное выражение. Оба они второгодники и попали в мой класс из другой школы в середине октября. Памятно и необычно началось мое знакомство с Сашей Воробейко. В большую перемену я вышла с ребятами из класса. Вернувшись, я увидела, что на столе по-прежнему лежит мой портфель, стопка тетрадей, но сумки нет. Я оглянулась, выдвинула ящик стола, посмотрела в шкафу. Сумки не было. Что вы ищете, Марина Николаевна, спросил Рябинин. Сумку. Я оставляла здесь сумку, и ее нет. Где воробейки? Саша дежурный, он оставался в классе, послышались голоса. Воробеек не было, ни Саши, ни Васи, они ушли, не сказавшись, и явились в школу только на другой день. «Где сумка?» – встретили их ребята. «Какая сумка?» – вопросом на вопрос ответил Саша. «Ты вчера дежурил, сумка лежала на столе, а когда Марина Николаевна пришла с перемены, ни тебя, ни сумки не было, – спокойно, внушительно сказал Рябинин. Никакой я сумки не видел! Ты дежурный, ты и отвечаешь! Твердо сказал Рябинин, зачем с урока ушел? Нужно было, вот и ушел. С этими словами Саша уселся на свою парту, не удостоив лёшу ни единым взглядом. Тут бы мне вмешаться, сказать Саше, что он не может уходить из школы, когда вздумается посреди занятий. Наверное, все ребята ждали, что я скажу что-нибудь такое, но я промолчала. По совести говоря, я просто побоялась сказать что-либо. Бог с ней сумкой, подумала я, авось обойдется как-нибудь. Но, конечно, не обошлось. Через неделю у Гая пропала коробка цветных карандашей. И еще через несколько дней пенал у Лабутина. Класс гудел, как осинное гнездо. На переменах и после уроков говорили «чего» только о кражах. «Это же тех рук дело, что и с сумкой», – слышала я. «Знать бы, дал бы я под лицу», – заикаясь от волнения, заявил Тихий Глазков. «Только воробейки, Саша, а значит и Вася, казалось, ничуть не интересовались происходящим и не участвовали в обсуждении. Школу они ходили нечасто, приготовлением уроков себя не утруждали и в журнале против их фамилий трудно было обнаруживать что-нибудь кроме двоек. Мое поведение, я понимала это, было нелепо. Он, конечно, смеется надо мной, думает, что я слепа или боюсь его, думала я о старшем воробейка и молчала. В другой раз надо будет всех обыскать сказал однажды Рябинин. Хуже нет, когда все друг на друга косятся, и никто никому не верит, а один год ходит и радуется. Но я не могла себе представить, что стану рыться в портфелях ни в чем не повинных ребят. Что, если бы это я сидела на парте, зная, что ни в чем не виновата, и вдруг меня стали обыскивать? Я не забыла урока, полученного от Гали. Я твердо знала, что чувством собственного достоинства обладают все люди, даже самого малого возраста. И когда Рябинин сказал мне, Марина Николаевна, что вы сомневаетесь, ведь это воробейкиных рук дело, я ответила, не пойман, не вор, Леша, а вдруг мы ошибаемся, что тогда? Да не ошибаемся, Марина Николаевна, вот попомните мое слово. И я попомнила. Однажды во время перемены в учительскую вошел милиционер. «Вы будете, товарищ Ильинская», – сказал он, вежливо поздоровавшись. «Разрешите взять в отделении вашего ученика Воробейка Александра. Есть на него серьезная жалоба». И милиционер протянул мне густо исписанный лист бумаги. Я мельком взглянула, но от волнения ничего толком не разобрала. Речь шла о каком-то грузовике с яблоками – который Саша вместе с приятелями ухитрился опустошить. Вот и выход, пронеслась мысль. Возьмут его и дело с концом. И вдруг неожиданно для себя даже каким-то не своим голосом я сказала «Нет, это мой ученик и я не могу отпустить его с уроков. Я сама зайду вечером к начальнику милиции и поговорю с ним». Когда я вышла в коридор, У дверей учительской толпились ребята, и было ясно, что им все уже известно. Придя в класс, они еще некоторое время не могли успокоиться, и я расслышала, как кто-то с упреком сказал Саше, «Вот, Марина Николаевна за тебя заступилась!» И этот мальчишка, несомненно испуганный, все еще бледный, нашел в себе силы ответить сквозь зубы, «Очень нужно!» Сразу после уроков я пошла к Саше на дом. Меня благожелательно встретил воробейка-отец, грузный, плечистый мужчина высокого роста. Он подал мне стул, сам опустился на кровать напротив и внимательно выслушал все, что я рассказала. «В классе это, конечно, Сашка воровал», – сказал он, когда я кончила. «Ничуть не сомневаюсь». И признаться вам от откровенно, Марина Николаевна, я давно махнул на него рукой. Поверьте мне, ему одна дорога в трудовую колонию. «Что вы?» – начала я растеряна но он не дал мне договорить. «Нет уж, вы поверьте мне, я весь день на работе, ребята одни, присмотру прямо скажем никакого. Могу, конечно, отправить Сашку в деревню к жене, но ведь разве она с ними сладит?» У нее там еще двое, а он и брата портит, ты сам уже совсем увяз. Того и гляди, натворит какой-нибудь уголовщины, распустился совсем.